Несмотря на весь авторитет Моисея, большая часть блатных не спешили явиться сразу. Одни согласны были через неделю встретиться, другие только сейчас. Лазарь вообще не сразу ответил. Посыльный смолявый не сразу нашел этого ханыгу. Но все же Моисей смог собрать людей. И уже завтра он наедет на Лазаря, чтобы тряхнуть его как следует. Он уже предвкушал победу. Бригаду лазаревских, естественно, быстро раздербанет, Но и Моисею что-то достанется. Он это знал. Да и процент от был вполне нормальным. Кошак встречал подкрепление. Зачем и кто к ним придет, он не знал. И зачем такая толпа здесь нужна, он тоже был не в курсе. После встречи он выцепил пришедшего с остальными Семенова. Хотелось бы узнать подробности. Но Семёнов только неопределенно пожал плечами, сказав, что он тут вообще в качестве разведки и сам не в курсе, чего ждать. Все вопросы к Сиднею. Поэтому пришлось кошаку переться к Сиднею. Тот занимался размещением в выделенном крыле своих бойцов. На первый взгляд был рад видеть кошака, хотя они никогда особо не общались и не конфликтовали. Еще раз здорово!» Весело поздоровался полковник. «Виделись!» — хмыкнул кошак. «Они правда уже сегодня пересекались?» «Слушай, ты можешь мне разрисовать, что происходит? И нафига такую толпу нагнали?» «Вообще, не должен был раньше времени говорить. Но тебе нужно готовиться. Точнее, понимать, что будет. Через пару дней нам придет связной. После этого мы снимаемся и идем громить Снуфа и больничных. Именно в таком порядке. То есть вы тут на пару дней? Ты не въехал. Улыбнулся Сидней. Пойдем все. На базе останется 10 человек из группы Семенова. Остальные на погромы пойдут. Твои тоже. Стоп. Они же не удержат базу. Но ну, это не мои проблемы. Мне сказано, я передаю. Потом получишь письменный приказ. На дела, протянул кошак. Такое точно нужно переварить. После этого командир базы вышел из бывшей столовки, где происходил разговор. Ему в спину, слегка прищурившись, смотрел Сидный. Пока военные готовились к разборкам, Моисей искал возможности для сходника, а снов планировал отыграться на всех. Обычные сталкеры готовились к зимовке. В частности, группа Зеленого отправилась менять артефакты на деньги и закупить побольше припасов. Выход прошел на редкость спокойно. Они дошли до геологов, отдали им часть редких артефактов, потом дошли до развода. Там тоже сбыли часть груза, там же и переночевали. Обошлось без происшествий. Потом двинули сторону Кунии. Уже на выходе из Лукьем встретилась небольшая группа сталкеров. Они быстро взяли их на мушку, приготовив стрелять. Макс с товарищами не остались в долгу и быстро завалились по разным укрытиям. Жизнь в зоне приучила молниеносно реагировать на такие вежливые жесты. Полежав пять минут, кто-то из встречных сталкеров поинтересовался. «Вы кто такие?» «Больничные», — ответил Макс. «А мы под Феликсом ходим». «Это же вроде бы Лазарь улица», — крикнул Зеленый. «Мы поэтому так спокойно и шли. У нас с Лазарем все ровно. Так мы поменялись недавно». Загоготался собеседник. Все ровно, парни, вылезаем без стрельбы. Сталкеры аккуратно вылезли из укрытий, сошлись. Главным у полицаем был сухопарый сталкер среднего роста с холодными, как лед, глазами. Он протянул руку Максу. Курок. Мы тут патрулируем. Зеленый. Представился Макс, пожимая руку. Тот самый. Ага, тот самый. Хм. Куда двигаетесь? В Куне. Нужно знакомого проведать. Короче, давайте мы вас проводим до конца зеленки. Мало ли еще на наших нарветесь. Будем благодарны, — ответил Максим. А Феликс ничего за это не скажет? Не, он же с вами не воюет. А так гарантированно стрельбы не будет на земле. Хватит разборок со Снуфом. Сталкеры понемногу двинулись в сторону выхода из города. — Ну да, я слышал, что там они со Снуфом чего-то делят, — сказал Зеленый. Со Снуфом все что-то делят. Вы же тоже с ним на ножах?» Ответил Курок. «Ну да, были терки. Сейчас ну вообще берега потерял. На пацанов Лазаря напал». «В смысле напал?» Удивился Макс. «Ну, я подробностей не знаю. Короче, мы тут землей поменялись. Ну, ты в курсе. Тут какие-то залетные хорьки взяли один из притонов, который за ними раньше был. А сейчас он под Лазарем. Но пацаны подумали, что это какие-то левые сталкеры. Тупо решили под шумок отжать темку. «Ну и попёрлись бойцы Лазаря туда, а там им холку намылили. Человек десять завалили, а одного покалечили и отправили к Лазарю с приветом от Снуфа. Весело, однако», — пробормотал зеленый. «Ага, веселее, чем в цирке!» «Да уж, похоже, Лазарь будет чего-то со Снуфом делать. А чего хрен его знает?» «Ну, ладно, дальше мы не пойдем. Удачи!» «Удачи!» — ответил курок. За разговором они незаметно вышли на границу зеленки. Сталкеры пожали друг другу руки и разошлись. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На сходку пришли все криминальные авторитеты зоны. На самом деле их было не так уж и много. Всего 6 человек. Но они имели большую власть в определенных сталкерских кругах. И с ними нужно было считаться. Сейчас никто, кроме Моисея, не знал, зачем нужен был такой сход. Вот они и сидели, ждали, пока Моисей скажет, что произошло. Он не заставил долго выжидать, начав с привычного. «Здорово, бродяги! Я вас тут по делу собрал!» Народ за столом закивал. «Короче, есть у меня нехилое подозрение, что один человек за этим столом сучился». Все заглядывались, пытаясь понять, о ком идет речь. «Что, Лазарь, скажешь?» поинтересовался Моисей. «Это предъява, что ли?» отозвался Лазарь. «Наверное. Ты же с Феликсом дела мутишь. Тебя лучше знать, предъява это или нет». Авторитеты заерзали на стульях, ожидая, что ответит Лазарь. «А, ты про это!» протянул Лазарь. «Но тут предъявы никакой быть не может. Феликс ко мне пришел, попросил махнуться землей. Я подумал и согласился. «Больше у нас никаких дел нет». «То есть?» «Мне Фуфил про тебя сказали, что ты с ними дела мутишь». Поинтересовался Моисей. «Да, Фуфил. Но раз мы уже тут собрались, я хочу одну темку на обсуждение вынести». «Какую?» «Короче, Снов тут на меня конкретно наехал, положил моих пацанов. Нужно с этим что-то делать». Моисей, услышав это, аж подпрыгнул на месте. «Ай да, Снов, Ай да, уродец!» «Вот чего он думал! Руками братвы себе поляну вычистить!» Собравшиеся авторитеты смотрели на лидера, ничего не понимая. Тот уже немного успокоившись, Моисей расписал ситуацию. В результате братва вынесла решение, которому явно не обрадался бы снов, если бы услышал. Но зато Лазарь радостно потирал руки. «Скоро! Скоро зона перевернется с ног на голову, и все будет так, как ему надо!» Собственно, все было просто. Авторитеты договорились убрать крысу, то есть Снуфа. Для этого каждый из воров выделит Лазарю по 10-15 бойцов. Вместе с лазаревскими это будет больше сотни бойцов. Такой силы хватит, чтобы смести зону Снуфа вместе с его сворой. Эта операция должна пройти через неделю. От Феликса было слышно, что его бойцы будут трепать снуфа в начале ноября. Значит, необходимо провернуть все до этого чтобы мусорским сюрприз выпал в виде занятой блатными территории. На этом и порешили. После чего народ расползся по своим норам. СБшник обитал на трассе, недалеко от учист. Там были остатки какого-то то ли мотеля, то ли дома отдыха. Вот там он и обосновался. Как обычно, возле магазина вечно тусовались разные приблудные сталкеры. Так что появлению небольшой группы людей никто не удивился. они сразу пошли к магазину. Когда хозяин магазина увидел оленя, подпрыгнул на месте, хлопнув себя по бедрам. хо, -хо Здорово, олень! Здорово, кукур! Какими судьбами?» Забасил Сбэшник. «Здорово, Кэп!» – ответил олень. «Да вот мимо шли, решили зайти. Кукура ты знаешь, а это зелёный». «Тот самый из больничных?» «Да, тот самый». Улыбнулся Макс, пожимая Кэпу руку. «Приятно! Очень приятно!» «Так а чего пришли-то?» Прищурившись, спросил СБшник. Сказывалась профессиональная выучка. «В общем, дело такое», — начал Кукур. «Там к нам некто бир приходил. Знаешь такого?» «Знаю. Это шеф местной группы безопасников. Когда я был у них, он тогда еще с олагой бегал в рядовых. Сейчас поднялся». «Толковый мужик», — сказал Кэп. «От вас чего хотел?» «Да, вроде ничего», – произнес зеленый. «Пришел, типа, познакомиться. Ну и предложил толкать им артефакты через Магаскунье». «Чего скажешь?» – поинтересовался Кукуру. «Ну, скажу, что нужно быть...»